первым из ливонских владетелей, покинул страну епископ Эзельский Менихгаузен. Он продал датскому королю Фридриху II за 30 тысяч талеров свое епископство, то есть Эзель с соседнюю частью Эстонии, и свой Пильтинский округ в Курляндии, хотя не имел никакого права уступать эти земли без согласия ордена и своего капитула. Он удалился в родную Вестфалию, там перешел в протестанство и вступил в брак, А король Фридрих передал эти земли своему младшему брату Магнусу взамен его прав на герцогство Галштинское. Весной 1560 года Магнус высадился с датскими отрядами на острове Эзели в городе Аренсбурге. Тогда и ревельский епископ Врангель, после введения в ревель реформации, находившийся в стесненном положении, последовал совету Мениггаузена, то есть продал Магнусу свои владетельные права и удалился в ту же родную Вестфалию. Но город Ревель и большинство эстонского рыцарства тянули более к соседней Швеции, чем к Дании. С шведами их связывали общая теперь религия, сходство нравов и торговые сношения – От Швеции они, скорее всего, могли ожидать помощи против московского завоевания. Поэтому они не склонились на убеждения Магнуса, а вскоре по смерти Густава Вазы вступили в переговоры с его преемником Эрихом XIV. Эти переговоры окончились тем, что Ревель, а вместе с ним провинция Гарри и Эрвия, отложились от ордена и поддались шведскому королю в июне 1561 года — Тщетно Готард Кетлер противодействовал всему подданству и старался удержать единство Ливонии, чтобы в целости передать ее под владычество польско-литовского короля, с которым он уже вел деятельные переговоры. В виде распадения орденских земель этот ловкий человек более всего позаботился о собственных интересах. В то время как северная часть Ливонии тянулась к шведам, Южная и большая половина ее обнаруживала влечение примкнуть к Великому княжеству Литовскому, с которым связывали ее близкое соседство и выгодная торговля. К польскому королю тянул и его родственник архиепископ рижский Вильгельм Бранденбургский. Поэтому рыцарству и архиепископу не стоило большого труда склонить ливонские чины отдаться под верховное владычество Сигизмунда Августа. Вместе с тем орденские власти признали дальнейшее существование ордена невозможным и решили сложить в себя духовное звание. Последний ливонский магистр пошел по стопам последнего прусского гроссмейстера. С согласия польского короля он обратил самую южную часть Ливонии в наследственное герцогство, поставив себя в вассальную зависимость от польской короны. Осенью 1561 года Готгард Кетлер принял титул герцога Курляндии и Семигалии, а Ливония соединена с Великим княжеством Литовским. Тот же Кетлер пока остался королевским наместником в Ливонии. Герцог Магнус отказался в пользу Кетлера от Пильтенского округа, получив взамен эстонские замки Гапсаль и Лиаль. Только город Рига не соглашался на новое подданство и пытался еще сохранить за собой значение вольного имперского города. Но в следующем 1562 году Рижане уступили настояниям Кетлера и поддались Сигизмунду Августу, причем выговорили себе условия самоуправления. Таким образом, Ливонская земля распалась на пять владений. Первое. Север отошел к Швеции. Второе. Остров Эзель с прилегающим побережьем провинции Вик составил особое княжество герцога Магнуса. Третье. Средняя часть или, собственно, Ливония — присоединилась к государству польско-литовскому. Четвертое, Курляндия и Семигалия, обратились в вассальное герцогство. пятая, северо-восточная часть или Юрьевская и Ругадивская области, остались у московского государя. Раздел Ливонии между соседними государствами ясно показал, в какой степени были правы советники Иоанна, не одобрявшие его слишком широких завоевательных замыслов с этой стороны, Ливонский орден оказался несостоятельным в борьбе с могущественным московским государством, но было великой ошибкой считать его землю легкую добычей и стремиться к ее полному скорому захвату. Вместо одного слабого ордена приходилось иметь дело с несколькими сильными претендентами на его наследство. Едва ли умные советники Иоанна не предвидели двух главных затруднений, долженствовавших воспрепятствовать быстрому и легкому завоеванию Ливонии. Во-первых, множество крепких городов и замков. Ливонию отнюдь нельзя было сравнивать с Казанским царством, где по взятии столицы оставалось только усмирять полудикие туземные народцы и взимать с них ясак».